Отчаяние Евпатия. Войско рязанцев остановилось на ночевку. Люди разжигали костры и грелись возле них. Неподалеку когда-то стояла деревенька, но она была сожжена. Тела, частично сгоревшие, запорошенные снегом, лежали на земле. Боярин Евпатий Коловрат один шел по этому мертвому месту. — В чем вина этих людей? За что они погибли? — ревел боярин Евпатий. Он знал, что его сейчас никто не слышит. Людям не нравится смотреть на мертвых. Я тоже погиб. Господь, за что ты послал мне эти страдания? За что ты наказываешь наш народ? В чем вина Евпраксинии? В чем вина Фёдора, В чем вина тысяч погибших людей? Боярин сел на сырую землю и поднес губам флягу с хмельным медом. Это была уже далеко не первая фляга, которую он осушил. Он не хотел согреться, нет. Боярин поднял флягу перед глазами. «Мало. мне надо целое ведро и не одно, чтобы залить горе». Сделав большой глоток, Боярин Евпатий встал на ноги и подошел к лежащему на земле телу. Он опустился перед ним на колени и смахнул с него снег. Это была старая женщина. Тело частично обгорело, Но лицо не было тронуто огнем, из живота торчала стрела. «Монголы, я клянусь, что провожу вас, как полагается. Она разве воин? Разве было у нее в руках оружие? Зачем вы забрали ее жизнь? Вы не люди, а звери!» Боярин влил себе в глотку еще полфляги хмельного меда, а после ползком достиг следующего тела, полностью обугленного. «Ребенок. В чем его вина?» В чем? Байерин стал на ноги и, зашатавшись, вновь повалился на землю. Лежа на земле он заплакал, словно дитя. В этих пьяных слезах он оплакивал и Евпроксинью, Ивана, и всех павших от мечей монголов. Он не хотел вникать в то, что Евпроксинья сама наложила на себя руки. Она умерла из-за монголов. Это главное. Он отомстит. Его жизнь... Больше не имеет другой ценности. Началась метель. Снег быстро засыпал лежащего на земле боярина. Евпатий Коловрат понимал, что если он сейчас заснет, то больше никогда не проснется. Из последних сил он встал на четвереньки, а затем в полный рост. Боярин сделал несколько шагов и вновь повалился на землю. «Я мертвый, я уже умер в душе, но прежде чем испустить дух, я убью». Многих, многих. Боярин вновь встал на ноги и пошел в лагерь. Сделав несколько шагов, Евпатий махнул рукой, вновь сел на землю и влил себе в глотку остатки меда. Боярин закрыл глаза и так сидел несколько минут, а после, открыв их, выдохнул и встал. Могучий богатырь, взяв себя в руки, одолел хмельную дремоту и безумие. И в пати медленно, но почти не шатаясь, зашагал к лагерю. Навстречу к нему шли двое мужчин. — Господи православный, да ты верно из дружины? — Ох, чего же ты хмелю так напился? — Кто вы? Мы немногие из тех, кто успел укрыться в лесу, когда степняки жгли деревню и гоняли скот. Многие в полон попали, те, кого сразу не убили. Если ты из войска, возьми нас с собой». Скажи воеводе, что мы ни о чем, кроме как о смерти, желать не можем. — Как звать? — Терентий. А это Феофилакт. Ну, по-простому, так меня звать Потап, а его пень — Коловрат. — Ну, по тебе видно. Другого прозвища тебе и не дашь. Хотя еще вырви дуб или валун подошло бы. Чего людей не хороните? За жизни выживших боролись. Нас спасло семеро, но многие ранены были. Двое детей. Все умерли, кроме нас. Мы их погорели Горелию шли, чтобы поискать там чего. Боярин Евпатий сел на землю и постарался, поднеся к губам флягу, влить оставшиеся капли, а после бросил и прочь от себя. Давно монголы здесь были? Пять дней назад. Боярин Евпатий стукнул кулаком о землю. Пять дней назад здесь было обычное русское селение, стояла церковь, И люди спокойно жили, молились Богу, радовались, а теперь здесь мертвецы, запорошенные снегом. «Потап, да он ведь в хмелю. Давай его до его стана проводим. Точно ведь уснет здесь и окочурится».